Глава вторая. Детектив Таня Иванова. В эту пору я была решительно ничем не занята. Никаких серьезных дел на горизонте не маячило, и я на всю катушку балдела. Навещала подруг, которые без меня истосковались. Ходила то в салон красоты, то в салон модной одежды. Надо же иногда обновлять свой гардероб. Раза-два повалялась на пляже. Словом, Ловила кайф, как могла. Даже квартиру убирала так лениво, словно барщину отрабатывала. С деньгами у меня пока все было в порядке. Я совсем недавно закончила выгодное дельце. И в таком расслабленном состоянии я пребывала, что не сразу заметила слежку, а точнее и вообще не заметила. На чернильную девятку обратила внимание моя подружка, Ленка-француженка. Мы поехали к ней на дачу, километров за пять от Тарасова. Грибочки там пособирали, венца домашнего попили, шашлычка поели. А когда на следующий день возвращались в Тарасов, Ленка вдруг сказала. «Смотри, Тань, а за нами опять-то эта машина едет». «Какая это?» Я взглянула в зеркало заднего обзора. На загородном шоссе в выходные дни полно машин. Если их все разглядывать, то и в кювете недолго очутиться. А вон та чернильная девятка. Когда мы на дачу ехали, она за нами аж до самой калитки, как приклеенная, следовала, а потом свернула на нижние участки. Помнишь? Я еще удивилась, потому что ни у кого в нашем товариществе такой не видела. Интересное кино. Хотелось бы знать, кому это я понадобилась. А может, владелец девятки так же, как я, расслабляться к другу ездил? Наверное, охотно согласилась моя подруга. Я еще раз с любопытством обозрела указанный Ленкой автомобиль. Стекла машины тонированные, содержимого не видно. А мы сейчас это проверим. Ленка судорожно вжалась в кресло. Она хорошо знала, что за этим заявлением последует. А быстрой езды она панически боялась. Ленка всегда говорила, что когда она сама села за руль, а это случилось только на водительских курсах, она четко поняла, как хрупок человек и его беззащитная жестянка. Хоть на права она и сдала, но хорошего водителя из нее так и не получилось. «Тань», — законючила она, — «лучше не надо. Ну кому ты в самом-то деле нужна?» Но я уже завелась. Азарт. Ничто не может сравниться с этим чувством. Мы уже въехали в черту города, и я свернула на улицу, где движение было не такое оживленное. Дачники обычно выбирали другой, более короткий путь. Там и дорога была получше. Улица, которую выбрала я, больше походила на автодром для испытания автомобиля на прочность. Но моя видавшая виды девятка, цвета беж, ко всему давным-давно привыкла, в том числе и к фокусам хозяйки. Итак, я вырулила на эту улицу и еще разглянула в зеркало заднего обзора. Чернильная девятка не отлипала. Так, отлично, понятненько. Ага, и номерочек тарасовский, запомним на всякий случай. «Зачем тебе это надо, Тань? Что это даст? Он, может, только сейчас этот номер нацепил». Вот так. Что и требовалось доказать. Мы с Ленкой сто лет уже дружим. Успели друг от друга разных полезных знаний нахвататься. Я тогда же уверена, что посредственному детективу моя Ленка 100 очков вперед даст. Просто так, на всякий случай. А вдруг Хвостовик не предполагал, что его так быстро раскусят, и не поостерегся? или вообще лох какой-нибудь, или придурок, или тайный поклонник. В наше время все возможно. Ничему не удивлюсь. Набираю скорость. Девятка тоже. Но они меня еще не знают. На скорости ручник на себя и одновременно руль влево до упора. Полицейский разворот называется. Машина резко визжа и скрежеща разворачивается на 180 градусов. «Мамочки, сумасшедшая! Ты и себя, и меня заодно угробишь!» – запричитала Ленка. «А если это все-таки поклонник? У него же сразу вся любовь к тебе чокнутой кончится!» Но мне не до ее воплей. Чувство юмора моя подружка не утратила, значит, все в порядке. А мне сейчас нужно быть предельно внимательной. На дороге аварийная ситуация, и она – дело моих рук». Преследователь мой в ответ на трюк с разворотом резко дернулся к правой обочине, влетел в бордюр, стукнулся о него днищем и тут же остановился. Я же наоборот, прибавила скорость, нырнула вправо на узкую улочку и притопила, врубив предельную скорость. «О, Господи, с тобой ездить либо с ума сойдешь, либо без башки останешься! Чумичка ты, Танька!» Ленка все еще не могла отдышаться. «А что же мне было делать?» Позволять им за собой таскаться, что ли? По крайней мере, я теперь точно знаю, что за нами следили. Только вот за тобой или за мной? И зачем? Не думаю, что это за мной. У меня врагов, кажется, нет. Двоек за год никому не поставила. Так что за мной только поклонник таскаться может, смею надеяться». Ленка — учительница французского языка и влюблена безумно и в свою безденежную работу, и в своих оболтусов. Действительно, вряд ли наружку приставили именно к ней. Наверное, ты права. Что ж, пусть знают, с кем связались. Они или он, или она у меня еще попляшут. Если это действительно слежка, то на этом дело не кончится. Они еще обязательно нарисуются. Стоило ли тогда так лихачить? Стоило. Я подвезла Ленку до дому, и мы с ней расстались, условившись вечером отправиться в кафешку.